Сорок третье. Надя не слышала звонок домофона, но когда Зая осторожно слезла с дивана и на цыпочках вышла из гостиной, её ступнем стало холодно. Приоткрыв левый глаз, Чарушина лежала некоторое время будто в прострации, пока не хлопнула входная дверь и не раздались приглушённые голоса. Следовало встать и встретить Кораблёва, но в голове царила какая-то муть, а руки и ноги не желали слушаться. «Только гриппа мне не хватало. Наконец, придя в себя, подумала Надя и села. Судя по отдалённому разговору, Зая и Кораблёв разместились на кухне, вероятно, для того, чтобы не беспокоить Наденьку. Такая забота была бы приятна, если бы дело не касалось, в первую очередь, её саму. К тому же голоса на кухне с каждой минутой становились всё громче, что требовало её незамедлительного присутствия. «Тебе кажется, что всё это игра. Вам малолеткам всё до фонаря. Вам лишь бы дурака повалять. «Это ты кого малолеткой назвал?» «Да я тебя!» Надя остановилась в коридоре, наблюдая, как Зая и Кораблёв, находясь по разные стороны кухни, вели словесную дуэль и испепеляли друг друга яростными взглядами. На столе посреди неубранной посуды лежала фотография, от одного вида, который ей стало не по себе. «Хватит собачиться», — устало сказала Чарушина. «Как малые дети, ей-богу!» «Вот ты я про то!» Денис выдвинул стул и плюхнулся на него. Оглядев недавнее пиршество, шмыгнул носом и принюхался. «Чаю нальёте?» Надя вопросительно посмотрела на Заю, словно это она была здесь хозяйкой. Церен поджала губы, но, грациозно развернувшись, направилась к плите. «Здравствуй, Денис», — улыбнулась Чарушина. «О чём ругаетесь?» «Ругаемся?» — фыркнул он и скосил глаза на Заю. Нет, я просто пытаюсь донести до некоторых, чтобы они не лезли туда, куда не просят. Понимая, что ситуация стрёмная, но пусть каждый занимается своим делом. А то тут некоторые, оказывается, улики ищут, интернет шерстят, думают, что умнее всех. Зая открыла было рот, но под взглядом Надя захлопнула его и надула щёки. «Зая делала это по моей просьбе», — объяснила Чарушина. Кораблёв сложил руки на груди и покачал головой. А я ведь просил тебя. И Залеский просил. Неужели ты не понимаешь, что только усугубляешь проблему? «Уж лучше усугубить, чем пустить на самотёк», — твёрдо заявила Надя. «Залеский твой мне не верит, и поэтому...» «Верит, не верит. Чёрт возьми! Из-за тебя и твоих выкрутасов он уже получил в взыскание. Того и глядись, дело снимут. И что тогда? Думаешь, другой следак окажется лучше?» У Нади затряслись руки. Впервые она видела Дениса таким нервным, язвительным и напряжённым. Пожалуй, это ему даже шло, хоть и выглядело несколько необычно. «Что я могу сделать?» — спросила она. «У меня есть знакомые, и Рур тоже может помочь, ты же знаешь». Она подумала, что если Залескова отстранят, это может привести к совершенно непредсказуемым последствиям, ещё более сложным, нежели те, которые видятся в перспективе. Перед Надинами глазами промелькнула их последняя встреча в прокуратуре. Пока она пыталась доказать Залесскому свою правоту, его прессинговали сверху. А находиться между молотом и наковальней и при этом чувствовать себя комфортно ещё никому не удавалось. Зая замерла с чайником в руках, переводя взгляд с неё на Кораблёва. «Надя, не надо ничего делать. Никакой самодеятельности, пожалуйста!» — взмолился Денис. «Ну, хорошо», — неожиданно ответила Чарушина и пододвинула к нему чистую тарелку. «Я согласна. И обещаю больше ничего». «Надя!» — с грохотом Зая поставила чайник на плиту. «А как же?» «Мы обещаем, что не будем делать ничего, что могло бы навредить следствию и лично следователю Залескому», — отчеканила Чарушина. «Правда, Зая?» Секретарша нахмурила тёмные брови и уставилась на неё с немым вопросом во взоре. «Но вот что делать с теми фактами, которые нам уже известны?» — перешла на более мягкий тон Наденька. «Ведь все они могут помочь в раскрытии дела». «Ну, наверное...» — протянул Кораблёв. «Только скажи честно, ты не боишься того, что этими же фактами угробишь Ржевского?» Тот, кто хотел его угробить, почти справился с этой задачей. Надя положила пиццу на тарелку и сунула Денису вилку. «Ешь». Зая отмерла, налила кипяток и поставила чашку перед Кораблёвым. «Каждую минуту я думаю о нём», — глухо сказала Надя. «Мне страшно. Я ничего не могу с собой поделать. Но все мои поступки продиктованы только желанием найти правду, какой бы горькой она ни была» если бы я только могла оказаться рядом с Павлом. Не знаю, что лучше — находиться с ним или всё-таки попытаться добраться до того, кто едва его не убил. Ты же веришь, что он не мог выстрелить в себя? Хотя бы в это веришь?» Кораблёв опустил глаза, но потом вновь поднял голову и взглянул ей в лицо. «Я верю тебе, Надя. Верю, что ты его любишь и что ты честный человек. И именно поэтому я хочу, чтобы ты держалась от всего этого в стороне. Залезки понимает, что если есть хотя бы малейшая вероятность, что в смерти Елизаветы Тураевой и в покушении на жизнь Ржевского замешан кто-то, кого мы не знаем, то эта угроза распространяется и на тебя. И это естественно, если этот кто-то поймёт, что ты под него копаешь. «Вот чёрт!» — пробормотала Зая. «Всё, как мы с тобой и говорили». «К тому же...» — с нажимом продолжил Кораблёв. Рядом с тобой ещё и это мелкая. Нос везде свой сует. В больницу звонила. — И звонила, — подбоченилась зая. — Имею право. Я о здоровье своего начальника беспокоюсь. Верещала, что до глав врача дойдёт и до Минздрава. Подайте Ержевского, понимаешь. А он вообще под другой фамилией лежит. Специально в рамках следствия. Надя закрыла лицо ладонью. — Зая, блин! «Откуда я знала?» Кораблёв усмехнулся и, приподняв полоску пиццы, сунул её в рот. Прожевав, запил чаем и сказал. «Нет, ты видела, да? Она ведь так ляпнуть может где угодно». «Надя!» На зайку было больно смотреть. Глаза её наполнились слезами, на скулах расцвели два алых мака. «Я не предатель. Я никогда и никому, даже дедушке». «Вы хоть дедушку не вмешивайте, а?» Кораблёв допил чай и окинул стол всё ещё голодным взглядом. «Следопыты, блин!» «Не будем», — заверила его Надя. Денис развернулся к Зайе и сделал суровое лицо, но уже через секунду немного обмяк, глядя на то, как девушка трёт полотенцем под носом. «Зай, ну правда, не надо». «Я не плачу», — буркнула Церен. «Не дождёшься». «Не надо никуда лезть без спросу!» — рявкнул Кораблёв. И Надя с Зайей синхронно вздрогнули. «Всё, я пошёл. Давайте мне всё, что вы там нарыли, передам Залескому. Если он, конечно, возьмёт». Надя протянула ему снимок, затем завернула в пакет остатки пиццы и тоже сунула Кораблёву в руки. «О, вот спасибо. А то у меня дежурство. На связи, девочки. Как только что узнаю, сразу позвоню». Или заеду, хорошо?» «Конечно, Денис». Чарушина проводила его до лестницы, а затем закрыла дверь. «Надя, ну вот как так-то? Что значит сидите и не высовывайтесь?» — воскликнула Зая. «Понятия не имею», — пожала плечами Чарушина. «Я не могу сидеть и не высовываться. У меня завтра поминки». «Вот именно». «У меня, Зая, ты в этом больше не участвуешь».